Глава девятая Прошло два дня с той злополучной выставки. Я за это время несколько раз проверяла аккаунт Изабеллы, но Кристиан больше не писал. Видимо, он понял, что быстрой победы тут ждать не приходится, и решил не тратить своё время. Ну, а чего я ещё могла ожидать от такого бабника? В тот вечер он просто церемонно поцеловал мне руку и проводил до стоянки такси. За всё время он не произнёс ни слова. Я зашла в аккаунт сразу, как только села в машину, но он за весь вечер не написал ничего. Не писал и после. Глухое молчание. Разумеется, я не стала его беспокоить первой. Простите, но гордость у меня всё-таки есть. Я никогда не бегала за мужчинами, и Изабелле не позволю так опуститься. На работе? Меня по-прежнему игнорировали, причем на этот раз не только меня. Босс просто с утра запирался в кабинете и сидел там безвылазно, даже кофе ни разу не потребовал. Нет, он принимал у себя сотрудников, если это было необходимо, но сам никого не вызывал. Это было настолько необычно, что все решили, что он заболел. Коллеги беспокоились, думали, как помочь ему, а я злилась. Я была на него очень зла из-за себя и за Изабеллу. Причем если послушная исполнительная Нэнси к такому отношению привыкла, то ее двойнику приходилось столкнуться с ним впервые, и теперь Изабела была просто в ярости. Неужели ему действительно нужно было только затащить ее в постель? Немного ли усилий для этого? Писать каждый день, осыпать комплиментами, водить по дорогим ресторанам? Допустим, для него это в порядке вещей, но терпеть безумно скучный фильм, страдать от аллергии на выставке кошек? Но если я в образе роковой красотки действительно так ему понравилась, почему он так быстро сдался? Наверное, эти девушки, к которым он привык, были более уступчивы. Но не до такой же степени не могли же они прыгать к нему в постель после первого же свидания или могли. Я не знала, считается ли это нормой у современных женщин. По крайней мере, в одном Изабела моему боссу не солгала. У нее действительно не было никакого опыта общения с мужчинами, как и у меня. Так и не дождавшись от него никаких действий, я решила, что он окончательно потерял интерес к Изабелле. Обидно, конечно, мне нравилось становиться этой красоткой, пусть и на короткое время, но теперь. Ее придется уничтожить». Сью протестовала против такого решения, предлагала направить ее чары на кого-нибудь другого, но я даже не могла себе представить, как буду в ее образе знакомиться с другими мужчинами. Забавно. Изначально я создала ее, чтобы забыть Кристиана и познакомиться с кем-то еще. В результате вышло так, что Изабелла влюбилась в босса. Но он разбил сердце и ей. «Так что же теперь?» Двойная порция страданий? Не проще ли просто удалить ее и постараться забыть о том, что она вообще существовала? Я решила, что так и поступлю. Причем прямо сейчас. Но воплотить план в ту же секунду не удалось. Из кабинета раздался громкий голос. «Нэнси, зайдите ко мне на пару минут». Это было так своевременно, что мне в голову пришла дурацкая мысль. босс прочитал мои мысли и сейчас попросит не трогать злополучный аккаунт. Глупые мысли, конечно. Я со вздохом отложила телефон, взяла блокнот и отправилась в кабинет. Мистер Ричардсон был собран и решителен. Так он выглядел в те моменты, когда компания преодолевала очередной трудный этап. Так, может, его странное поведение связано с делами фирмы? Да нет. Вряд ли. Иначе об этом бы знали и другие сотрудники, по крайней мере, я или начальники отделов, да и его распоряжения не были похожи на подготовку к деловой встрече. «Нэнси, какой ресторан у нас считается лучшим?» Я немного удивилась, но ответила без запинки. «Старый замок, мистер Ричардсон». Он кивнул, задумчиво вертя в руках карандаш. «Забронируйте столик на сегодняшний вечер. «Точнее, время не указывайте. Если нужно, я оплачу весь вечер. И букет. Роскошный букет. Проконтролируйте, пожалуйста, это лично». Я кивнула и отправилась на свое место. Броня проблем не доставила. Мистера Ричардсона знали во всех ресторанах города и всегда были готовы пойти ему на уступки. С букетом было еще проще». За время работы я не раз выполняла такие поручения и уже выучила, что именно мой босс считает роскошью. Убедившись, что все готово, я вернулась к телефону и тут же почувствовала горечь обиды. Букет, ресторан, значит, у босса намечается новое свидание. А как же Изабелла? Уже забыл? Впрочем, для него это не ветреный непостоянный он менял женщин как перчатки вот уж не думала что сама окажусь на месте тех кого он так легко бросает но зато теперь можно наверняка сказать что изабелла ему больше не нужна тогда и мне нет смысла держаться за нее дрожащими пальцами я открыла аккаунт своего двойника и остановилась и в нем висело сообщение от кристиана ричардсона Изабелла. «Нам нужно встретиться. Жду вас сегодня вечером в ресторане «Старый замок».» Вот это номер! Так значит, он вовсе не собирается сдаваться? Или это будет стандартный прощальный вечер? Так или иначе, я хотела это выяснить.